Глава 3. Эффект кручения. На оба эти вопроса у меня есть два прекрасных ответа. Не знаю. Не знаю. Теперь в подробностях. Если вспомнить рассказы Шахпаронова, что сделать будет нетрудно, труднее в них поверить, то перед нашим внутренним взором вновь встанет картина высыпающихся внутренностей электросчета. Напомню. После проникновения плазмоидов в электрощит он через какое-то время взорвался, и на глазах у изумленных зрителей прямо через полутора миллиметровую железную стенку начали вываливаться металлические и пластмассовые части щитка вместе с предохранителями. Поверить в такое невозможно. Придумать такое тоже. Но если на секунду допустить подобное... а нам в конце книги придется допустить очень много невероятного, но доказанного, то почему бы тогда и вихрю не пройти через стекло, а шаровой молнии не впитаться в дерево? Ну а касательно второго вопроса о воздействии тороидальных вихрей на людей. Да, его быть, по идее, не должно, но оно есть. И в доказательство приведу историю из архива моих экс-коллег по труду. Данная удивительная история, о которой я узнал в 2005 году, до сих пор сидит у меня в голове, не вылезая. Она произошла с геологом Евгением Сергеевым из Казахстана. Вот как он описывает случившееся сам. В июне 1975 года мы проводили комплекс работ вблизи живописного гранитного массива Калмакэмэль в северном Прибалхашье. В полдень по Солончаку пронес мощный порыв холодного ветра. На горизонте появилось мрачное грозовое облако. Зная, что гранитные массивы притягивают молнии к себе как магнитом, мы сели в уазик, отъехали подальше и километрах в двух от Калмакэмэля остановились в лощине перекусить. внезапно неподалеку от нас на краю освещенного солнцем грозового облака на высоте один полтора километра образовался гигантский тороид похожий на увеличенное дымное колечко от сигары Он начал втягивать в себя облако и широким конусом швырять его о землю, обратный смерч, вздымая тучи пыли на том месте, где мы были полчаса назад. Зрелище было феерическое, напоминающее ядерный взрыв. Надо сказать, что на тот момент геологи уже успели развести костер и даже вскипятить чай. Собственно говоря, они сидели и пили этот самый чай из кружек. Но в момент наблюдения за тороидальным вихрем, засосавшим тучу, внезапно потеряли сознание. Все и одновременно. «Очнулся я от того», — пишет дальше Сергеев, — «что мне обожгла пальцы жестяная кружка с чаем. Мои четверо коллег спали в самых необычных позах, держа бутерброды на весу». Растормошил своих парней, крайне удивленный такой шуткой природы. Случайно засек время, отключение длилось полторы минуты. А если бы чай не обжег мне руки? Так сработал атмосферный тороид, не плазменный, обычный воздушный вихрь. С чем же связан эффект обморока с резким локальным понижением, повышением давления, с чем-то другим? И здесь, мне кажется, самое время присмотреться к вихрям. И начнем мы с обычных смерчей. Несмотря на кажущуюся простоту и привычность торнадо, в них есть множество странных загадок. Вы никогда не задумывались, откуда у торнадо или смерча, ежели по-русски говорить, такая силища? Поднять автобус и закинуть его на крышу дома — обычное для вихря дело. Только дом должен быть бетонным, деревянный унесет вместе с автобусом. Мы же с вами в школе проходили потенциальную энергию. Зная массу автобуса и высоту, на которую его закинуло, можно легко подсчитать, какую энергию потратил торнадо на работу с данным транспортным средством. А сколько он всего подхватывает? В интернете можно найти видео с летящими по воздуху грузовыми фурами и подивиться. И кинетическую энергию мы с вами в школе тоже проходили, ту самую, которая МВ квадрат пополам. Известно, что торнадо может разогнать соломинку до такой скорости, что вгонит ее торцом в доску, как иглу. Известно, что летящие в вихре доски пробивают стволы деревьев. Торнадо может делать это, вгонять доски в пальмы сотнями километров без устали на протяжении всего пути. Например, прошедший в 1925 году через три штата торнадо не только убил более 700 человек, но и разрушил больше 15 тысяч домов, оставив после себя полосу разрушения длиной в 352 километра. Скорость ветра в торнадо может превышать 400 километров в час. Возводите скорость всех летящих досок в квадрат и умножайте на массу разгоняемого смерчем материала. Если раскрутить в кружке чая ложечкой воронку, она вскоре остановится из-за трения о стенки, а вихрь торнадо мчится, повторяюсь, порой десятками и сотнями километров. и ему надо не только себя поддерживать в этом свирепом кручении, но и откуда-то брать энергию, чтобы закидывать куда попало паровозы и разрушать дома. Откуда? Почему смерч не тормозится и не разлетается, как моментально должна была бы распаться и шаровая молния, но она, собака такая, существует в сотни раз дольше, чем должна бы по теории? 26 апреля 1989 года в Бангладеш прошел торнадо. Ширина вихря была более километра, длина полосы разрушения — 80 километров. В результате 80 тысяч человек осталось без крыши над головой, а уж число погибших подбиралось к полутора тысячам. Где взял энергию, подлец? Наблюдать за смерчами интересно. Они, бывают принимают причудливые формы, становясь порой от чего-то Г-образными, что для вихря странно, а иногда случаются огненные торнадо, когда торнадо налетает на пожар. Феерическое зрелище. Очень красиво. Торнадо с подсветкой. Сразу вспоминается произошедшее с несчастным зэком на речке Пламя. Кроме того, свидетели отмечают, что торнадо часто сопровождается молниями, и светящимися шарами. Кстати говоря, хочу отметить одну важную деталь. Даже не огненные, а обычные смерчи иногда поражают наблюдателей своим странным тепловым воздействием. Случается, смерч сдирает с дерева кору, и древесина при этом имеет опаленный вид. Так же, как и убитые, и ощипанные торнадо-птицы, они с поверхности будто подверглись термической обработке. Это откуда? Но есть у торнадо и еще одна, самая большая странность. Порой вихрь принимает крайне необычную форму. Этот преобразованный вихрь выглядит очень странно, и, судя по его резко возросшей разрушительной силе, словно получает доступ к какому-то источнику энергии, о чем мы еще поговорим. А пока понаблюдаем за этим величественным явлением природы. В мае 1879 года по Канзасу прошелся торнадо. Смерч много бед натворил, рушил дома, ломал столетние дубы, как щепки. Но вот один любопытный эпизод. На пути столба оказался дом, сложенный из тяжелых бревен. Изба, по-нашему. Дом размело по бревнышку. Но находившиеся внутри люди при этом не пострадали. Ни одним бревном их не зацепило, словно дом лопнул изнутри, раскидав бревна в стороны от людей. Буквально через несколько минут подобное случилось и со вторым домом. Его сначала подняло целиком, перенесло на тридцать пять метров вместе с жильцами, после чего дом буквально взорвался. Все разлетелось в разные стороны, включая людей. Затем торнадо пересек реку, прошелся по ней, усилив свою мощь, после чего наткнулся на стальной мост, мгновенно сорвал его с каменных быков и буквально заживал, превратив многотонную стальную конструкцию в компактный спрессованный жгут, который упал в реку и был полностью покрыт водой, хотя глубина реки тут не достигала двух метров. После первого смерча пришел второй. Он напоминал низкие бесформенные черные тучи и, налетев, поднял в воздух каменную школу с учениками. Вот как описывал то, что произошло с ними школьный учитель. Наше первое впечатление было, как будто все здание было поднято вверх и потрясено. В следующее мгновение все двери и окна были сорваны, мебель закружилась по комнатам и разбилась в куски, Меня подхватил порыв ветра, закружил в воздухе и перенес в другую комнату, где медленно опустил на пол. Вся одежда на мне была разорвана в клочья, но на теле не было даже ушиба. Когда я встал на ноги, было так темно, что я ничего не видел. Деревья по ходу прохождения смерча остались без коры. При этом у смерча была резкая граница. В 15 метрах от полностью разрушенных каменных строений стояли дощатые сараи, которые вообще не пострадали. Груженные вагоны с левых путей на станции снесло и раскидало, а пустые вагоны на правых путях остались стоять на месте. Далее странное черное облако превратилось в обычный смерч, разрушило церковь и скрутило винтом колокольню так, что двери перекосило, они перестали открываться и полопались. Недалеко от городка Дельфас ураган подверг ледяной бомбардировке поле фермера, на глазах которого с неба падали во множестве большие ледяные глыбы до 40 сантиметров в размере. Ураган поднимал и носил людей и животных. Кто-то после этого погибал, кто-то выживал. Один фермер, унесенный прямо от порога дома, в воздухе схватился за гриву летящей рядом лошади, но его сразу оторвало от животного и вскоре мягко опустило на землю, а лошадь унесло дальше и убила ударом о землю. В правой руке у мужика остался клок гривы, а в левой — собственная шляпа. Еще резче оказался ураган 1984 года, прошедший в Ивановской области. Вот как описывал свидетель, оставшийся лежать на разваленных своего дачного домика ураганью четкость. Перед разрушенным садовым домиком росли пионы. Один из цветков был красный, другой белый, и тянулись они к солнышку рядом, как два брата. От красного не осталось и следа, на белом ураган не тронул ни лепестка. Однотумбовый стол с инструментами бесследно исчез, а вот стоявший рядом ящик с гвоздями и остался. Выходные брюки и рубашка были аккуратно сложены утром на тумбочке, а сверху на них часы. И вот тумбочка словно испарилась, а брюки и рубашка лежали рядом аккуратно сложенные стопочкой. Часы же... Именные вернули через несколько дней соседи, нашедшие их на своем участке. Сколь парадоксально действия смерча можно увидеть на примерах, приведенных в одноименной книге, изданной в начале 90-х и начавшей готовиться к изданию еще в советские времена. Кушин В.В. «Смерч. Энергоатомиздат. 1993 год». Заслышав гром, а потом страшный гул, я забилась в подполье. Будь думаю, что будет. Все быстро стихло. Выбираюсь, боже мой. В доме нет ни крыши, двух стен, не осталось почти никакой мебели. Зато в углу стоит холодильник, которого у меня отродясь не было. У нас смерч унес крышу и полдома, мебель кое-какую, имущество. А шифоньер, смотрю, стоит целехонькой. Я и этому рада. Думаю, хоть с одеждой семья осталась. Открываю шкаф и глазам не верю. Ни одной тряпки в нем не осталось. Зато целый шифоньер битого шифера. Во время смерча у меня из нагрудного кармана улетели документы. Не поверите, прислали мне их аж из Костромской области. А так описывал последствия знаменитого Ивановского смерча местный писатель В. Сердюк. На следующий день я отправился в Беляницы. Потрясающая картина развернулась передо мной. Улиц, прогонов, огородов, заборов — ничего этого не было. Был хаос из поваленных огромных деревьев, бугров из корней и земли, куч из рваного и смятого кровельного железа, досок и беспорядочно разбросанной утвари. Странно было видеть среди этой искореженной деревни людей. Один из выживших рассказал писателю такую историю. Мотоцикл сына на улице стоял. Так карбюратор вырвало и разбило дерево. А так весь мотоцикл цел. И велосипед тоже. Переднее колесо изломало и вилку, а заднее и раму не тронуло. Сарай вон там стоял и шпал. Все раскидало. Оконные рамы повырывало. А одну аккуратненько смерч снял. и поставил целёхонькую на землю, только в стекле, дыра, как от пули. Зимние сапоги только купил. Один сапог унесло, а второй остался, где стоял. Действительно, свидетели порой говорят, что даже в непосредственной близости от смерча не ощущали никакого движения воздуха, весь вихрь был как бы заключен сам в себе. А иногда напротив, возле торнадо поднимается нешуточный ветер. далее ивановский смерч ушел в сторону костромы и снес турбазу где было много погибших один отдыхающий вышел во время обеда в туалет услышал рев и грохот а когда вышел из сортира столовой уже не было только что подъехавший автобус с туристами подняло в воздух раздавило словно гигантскими пальцами арахисовую скорлупу а туристов рассеяло по всему лесу и кстати Олесе. Именно там была обнаружена странная фигура, схожая с теми, что находят на злаковых полях. Только здесь круг выложен не колосьями, а вековыми соснами. Этот круг на лесе вы можете наблюдать в PDF-приложении к этой аудиокниге. Даже обычный ураган, то есть мощный ветер, бывает ужасен по своим последствиям. Так, например, ураган 1935 года во Флориде гнал песок с такой силой, что сдирал с людей одежду и кожу. На лежащих трупах потом находили из всей одежды только ботинки и поясные ремни. Все остальное ураган от песка струил. Но ветер, закрученный волчком, творит настоящие чудеса. Бывает так, что одна доска, разогнанная смерчем, прошибает торцом другую, а та даже не колется. Такие скорость. скорости. Был случай, 1928 год, Канзас, когда заостренная и обугленная, то есть сравнительно рыхлая и мягкая на конце доска прошила стену деревянного дома. При этом ее обугленный край практически не изменился. А в Сент-Луисе в 1896 году зафиксирован случай, когда сосновая палка пробила стальную плиту толщиной почти в сантиметр. По сравнению с этим, пробитая доской свинья в 1859 год Белоруссия уже не вызывает удивления. Очень долго ученые спорили о скорости ветра в смерче. Ранее часто давались такие оценки – Скорость ветра в нем превышает скорость звука и достигает отметок в 1300-1500 км в час. По расчетам, именно такие скорости нужны для парадоксального прошивания предметов, например, соломинкой дюймовой доски, а камешком или фасолиной – окна, или куриного яйца, так чтобы последние не разбились, а были только аккуратно прострелены. Инструментальные наблюдения последней трети XX века и начала нынешнего века дали другую цифру — 300-500 километров в час. Это было конкретно измерено приборами на доплеровском эффекте. И с тех пор сверхзвуковые оценки скорости полностью ушли из научной литературы. Никто уже о тысячи километров в час не говорит, то есть далеко там, до сверхзвука. Но чем тогда объясняются перечисленные выше случаи, если именно сверхзвуковых скоростей требует соломинка, прошивающая доску? Что за странные проникновения одних предметов сквозь другие? При этом смерч, как мы уже знаем из примеров, может быть до странности избирательным. Например, в 1953 году Смерч в Ростове-Великом снес сруб колодца во дворе дома номер 37 по Февральской улице, при этом стоящее рядом с колодцем ведро осталось на месте. А в доме номер 28 на той же улице будильник сняло с комода, пронесло через три открытых двери и аккуратно поставило на чердак. Он при этом продолжал идти. В полуразрушенном доме на улице Спартаковской с подушки сорвало наволочку и унесло. Подушка осталась на месте. В Миссури ураган загнал петуха задом в кувшин, только голова торчала, петух остался жив и испуганно орал. В том же злосчастном Канзасе полностью разметало дом, оставив на руинах котелок. Но когда хозяин его взял в руки, оказалось, что котелок вывернут наизнанку. Фермер, сидевший дома и евший яблочный пирог, был приподнят вместе с домом, потом дом исчез, а фермер оказался сидящим на ветке дерева с пирогом в руке. В Миннесоте в 1906 году Смерч разметал дом и унес всю мебель, кроме буфета с посудой. Буфет был поднят вихрем стаймя, отнесен на 20 метров и аккуратно поставлен на землю так, что посуда в нем не побилась. В Прибалтике в 1967 году смерч нанес урон яблоневому саду. При этом один ряд деревьев оказался выкорчиван с корнем, а на соседнем даже яблоки остались висеть. Или вот случай. Вихрь начисто снес коровник и унес корову, а доившая ее женщина осталась сидеть на месте, причем даже подойник у ее ног не опрокинулся. Однако наиболее интересным является воздействие смерча на живые организмы. О том, что загадочные вихри, оставляющие круги на полях, влияют на психику людей, вступивших в свежий круг, мы уже писали с примерами такого воздействия. Паника, безотчетный страх, потеря сознания и прочее. Воздействия были даже статически исследованы и сведены в табличку. О том, что непрерывно лупившая в одно место молния вызвала резкую дезориентацию и кровотечение из носа у человека, вступившего в ударную площадку, тоже. А аналогичный эффект мы наблюдали и у человека, зашедшего в круг Земли, освещенный сверхмощным лучом с неба. Теперь несколько примеров воздействия обычного смерча на физиологию. 1984 год. Знаменитый Ивановский смерч застал подростка Мишу Кустова вместе с родителями на кладбище, куда они пришли цветочки на могилку положить. В это время и налетел торнадо. Он раскидал людей, снес оградки, поломал деревья. Один человек был убит, а Мишу Кустова родители нашли рядом с трупом. Он был жив, но в грудь ему вошел, пробив тело насквозь, как копье, деревянный брус. Только он, в отличие от копья, был толстый и тупой, как и положено брусу. Что делать в такой ситуации? Кинулись искать пилу, нашли у соседа двуручную, отпилили этот брус с двух сторон тела, и только после этого повезли парня в больницу. Не поверите, спасли. Причем, что интересно, все раненые и врачи заявляли, что боль от ранений, нанесенных смерчей, совершенно не соответствовала тяжести ранений и переносилась легко. И смерчивые раны тоже заживали почему-то очень быстро, удивляя хирургов. Что еще удивляло врачей, так это множество мелких глубоких ранений, нанесенных пустяковыми вроде бы предметами, спичками, щепками, песчинками, камешками, соломинками. Они проникали в тело человека на глубину до 5 сантиметров. Запомните этот факт и эту цифру. Мы потом к этому вернемся, а пока продолжим наблюдать за феноменом кручения.